Событие 31. Закон, живущий в нас, называется совестью. Совесть ⁇ есть, собственно, применение наших поступков к этому закону. Иммануил Кант. Назад, когда на дорогу выбрались, что к лесу ведет заповедному с кикимерами и шишигами, уже светать начало. Не вставал восход, как в стихе. Вставал восход, блистателен на строк, за старых сосен медными стволами. Нет, пока просто небо посерело и мириады звезд стали потихоньку растворяться, остались сначала самые яркие. Бетельгейзе должно быть всякие. «Еще бы знать, где она!» Потом вскоре и они попрятались, и только Венера на востоке сиять осталась. Поспешали. Анна время от времени пятками пинала животик вороного великана, и тот с задумчивого шага на короткий период переходил на вдумчивую рысь, но ленивый был англичанин этот. Как там грузинский князь его обзывал? «Суфолк панч»? «Суфолк — «Су это графство в Англии, и что такое панч?» Эх, не занимался Кох никогда скотоводством, лошадиноводством. Тут специалист нужен. Всю жизнь рассаду выращивал. Саженцы. Если вдруг придется этими княжескими конями заниматься, то надо специалиста искать. Сашка сидел опять позади шишеги Анны и трусил, обхватив ее и прижавшись. Кикиморе, видимо, нравилось, раз не дергалась. Или претерпелась уже, смирилась, как с неизбежным злом. «Ну, подумаешь, дурачок за схватил. Пусть ему. Нечего радости у убогого лишать». Приехали. Анна сгрузила опять на грешную землю молодого отравителя и пятками в очередной раз брякнула конику по пузе. «Отведу мальчишкам в ночное, а то их запорют до смерти». Виктор Германович согласно кивнул. Он и не подумал о мальчишках деревенских, и взаправду за утерю коня стоимостью в полторы тысячи рублей на серебро забьют ребят до смерти. Ускакала навка, а Сашка кое-как доковылял до леса и там, выбрав палку поровнее, стал переходить от дерева к дереву по тропинке узкой, направляясь к землянке. А потом надоело зайцу бояться? Да, надоело. Отбросил палку и пошел. «Нужно же учиться ходить. Сколько можно?» «Нет, чуда не произошло. Не Иисус. Но от дерева к дереву по нескольку шагов делал». В избушке он свалился на топчан, прикрылся тем куском серой материи, что использовала вместо банного полотенца Анна, и отрубился. Получается, всю ночь не спал. Да не просто бодрствовал, а мотался на коне за три девять земель, Да еще и яд в бутылке с вином подливал, что душевному спокойствию тоже не способствовало. Пусть и не сама а лила, но он ведь рядом стоял и, выходит, полностью причастен. Пока все это творил, то не думалось, что это убийство двух человек. Не из пистолета полил, ни шпагой тыкал. Капнула Анна пару капель в бутылку, заткнула пробкой и назад на полку поставила. Ни крови, ни грохота выстрела — «А вдруг не отравится?» Укладываясь на топчан, Виктор думал, что мучимый совестью не уснет, и ошибся. Только вытянул ноги и уже вырубился. И ни кошмаров не снилось, ни других снов. «Отрубился» — правильное слово. Разбудила его Анна, растолкала. «Борчук, просыпайся, уступи место девушке. Я обед сварила и лекарство тебе от дурости. Ты суп похлебай» и выпей вон в той кринке отвар. Как солнце садится начнет, меня разбуди». Кикимора в своем кикиморском наряде вытянулась на шкурах и засопела. Кох брякнул себя ладонью по лбу, потом по жопе, потом по плечу. «Нет, нечестно так. Они такое дело сделали, так намучились. На смертоубийство пошли. А комарихи, как пытались его голубую княжескую кровь испить, продегустировать». Так и не изменили своего намерения, при этом надлежащей лежащей шишигой ни одного, а над ним туча. Пришлось сначала идти на улицу опростаться, потом искупаться, потом дровами загрузиться, ну и травой прихватиться. Когда дым заполнил землянку и комарихи полетели через распахнутую дверь и дырку в крыше на улицу, Виктор, наконец, добрался до харчей. Это была каша, из тех, видимо, зерен, что принесла вчера Навка. «А как каша из зерен пшеницы называется?» «Про полбу Пушкин писал. Может, она и есть?» «Хрень это, а не полба. За что там бился с попом хитрец балда из его сказки?» «Невкусно, пресно. Мяса нет, даже маслица постного и то нет». «Про маслицы нужно подумать», — вспомнил Виктор Германович. «Вроде еще не начали давить из семечек. Нужно будет опередить конкурентов». Кое-как, несмотря на голод, Сашка запихал в себя разваренную пшеницу и перешел к десерту. На этот раз средство от дурости было другим. Не сгущенка зеленая, а напиток, по цвету грузинский кофе напоминающий и по консистенции тоже. Один осадок. Как эти грузины эту бурду пьют? Пришлось их подвиг повторить. Нет, Кох был вполне себе разумным человеком с двумя верхними образованиями, И с огромным жизненным опытом. И понимал, что генетические болезни ни сгущенкой, ни кофе недоделанным вылечить нельзя. Но надежда умирает последней. Чего мы знаем про народную медицину из нахарок? Как-то зубы заговаривают, как-то от бесплодия лечат. Почему не могут эту 21-ю хромосому разделить на три части и одну лишнюю выкинуть? Словом, допил, постелил рядом с костром догорающим тряпку и прилег. Борчук просил уже на закате разбудить. Вот дурень.